Белая и черная невесты. Пошла одна женщина со своими дочкой и пачерицей на край поля корму набрать, и, видят они, идет прохожий, одет бедненько. Подошел он и спросил, где мне тут пройти в деревню. «Коли дорогу узнать хочешь, так сам ее и поищи», — сказала мать. А дочка добавила, «А коли найти ее не надеешься, так проводника возьми» а пачерица над ним сжалилась и говорит пойдем добрый человек я тебя проведу тогда прохожий отвернулся от матери с дочерью и в гневе своем заколдовал их так что они должны были тотчас же сделаться черными как ночь и дурными как смертный грех а к бедной пачерице он отнесся милостиво и пошел с нею и подходя к деревне сказал ей придумай себе три желания и я все их исполню девушка сказала Я бы хотела быть чистой и прекрасной, как солнце. И тотчас она просветлела и украсилась, как ясный Божий день. Затем я хотела бы иметь кошелек, который никогда бы не был пуст. Прохожий дал ей этот кошелек и только заметил, не забудь самого лучшего. «Желаю, — сказала девушка, — вечного спасения себе после смерти». Прохожий сказал ей, что и на это она может надеяться, и расстался с нею. Когда мачеха с дочкой вернулись домой, да увидели, что они черны, как уголь безобразны, а падчерица и бела и красива, то злость в такой степени овладела их сердцем, что они только о том и думали, как бы падчерице зло сделать. А у пачерицы был брат по имени Решнер. Она его очень любила, и все рассказала ему, что с нею случилось. Брат и сказал ей однажды, сестрица, я хочу тебя написать, чтобы мне можно было постоянно на тебя смотреть. Я ведь так тебя люблю, что с тебя и глаз не хотел бы спускать. Она ему на это ответила, «Только ты никому свои картины не показывай». Вот он и написал свою сестру и повесил тот холст в своей комнате. А жил-то он в королевском замке, служил у короля в кучерах. Каждый день становился он перед тем холстом, смотрел на него и благодарил Бога за счастье своей сестры. А тем временем у его короля умерла супруга такая красавица что подобную ей разыскать было невозможно и король был этим очень опечален слуги же королевские заметили что кучер каждый день становится перед изображением какой то красавицы да видно позавидовали ему и донесли о том королю король приказал ту картину к себе принести а когда увидел что написано на ней красавица как две капли воды похожие на его покойную супругу и даже еще красивее ее, так и влюбился в нее смертельно. Приказал он позвать к себе кучера и спросил, кого эта картина изображает. Кучер отвечал, что это его сестра. И тогда король решил, что ни на ком, кроме этой красавицы, не женится. Затем дал кучеру карету, лошадей и чудные золотые одежды и отправил его за своей избранницей». Когда брат принес к сестре от короля поклон, то она очень обрадовалась. А мачехина дочка ей позавидовала, разгневалась и сказала матери, «Что толку в ваших всяких чарах, когда вы мне не могли добыть такого счастья? Молчи, сиди!» — сказала старуха. «Я к тебе это счастье поверну!» И при помощи своего колдовства она помутила кучеру очи, так что он почти ослеп, а пачерице уши завесила, так что та почти оглохла. Затем сели они в карету, сначала невеста в богатом своем наряде, а затем мачеха с дочкой, а брат влез на козлы. Проехав немного, кучер крикнул, «Прикрой лицо, сестренка, дождем не омочи и ветром не обвей, красавица явися к королю!» Невеста спросила, «Что говорит братец?» «Ах, — сказала старуха, — он говорит, чтобы ты свой золотой наряд сняла, да сестрица отдала!» Невеста скинула с себя наряд, отдала его сестре, а сама надела ее дрянное серое платьишко. Так и поехали они далее. Немного спустя братец опять тоже крикнул. «Прикрой лицо, сестренка, дождем не о моче и ветром не обвей, красавица, явися к королю!» Невеста спросила, что говорит братец. «Говорит, чтобы ты свой золотой убор с головы сняла и сестричке отдала». Тогда она и убор сняла, и сестре его передала, и осталась с непокрытую головой. Поехали далее, и опять брат крикнул, — Прикрой лицо, сестренка, дождем не омочи и ветром не обвей, красавица, явися к королю. Невеста спросила, что сказал мой братец. А вот, говорит старуха, он сказал, чтобы ты разочек из окошка выглянула. А они в то время переезжали по мосту глубокую реку. Когда невеста поднялась с места и наклонилась в окно кареты, мачеха с дочкой ее выпихнули, и упала она в воду. Когда она погрузилась в реку, на воде всплыла беленькая уточка и поплыла вниз по течению. Брат ничего этого не заметил и ехал себе да ехал, пока не приехал к королевскому замку. Тут он и привел к королю черную невесту, вместо своей сестры, а сам думал, что привез сестру, потому что, будучи теперь подслеповат, видел перед собою женщину в золотом наряде. Король, увидев черноту и безобразие своей мнимой невесты, страшно разгневался и велел бросить своего кучера в яму, наполненную ядовитыми змеями. Однако же старая ведьма так сумела обойти короля своими чарами и так ему глаза отвести, что он ее с дочкой у себя удержал, и дочка уж не стала ему казаться такой безобразной, как прежде. Он даже решил на ней жениться. Однажды вечером, в то время как черная невеста сидела у короля на коленях, пробралась в кухню белая уточка и говорит поваренку. «Вздуй, дружок, огонь скорей, меня, бедную, согрей!» Поваренок развел огонь в очаге, уточка подошла, села около огня, стала встряхиваться и перышки носочком перебирать. Сидит греется, а сама спрашивает, «Где то милый братец мой?» Поваренок ей ответил, «Брат твой в яме той сидит, что вся змеями кишит!» А уточка спросила, «Где же ведьма? Что с ней сталося?» Поваренок ответил ей, «В душу короля забралась Уточка только проговорила «Упаси его, Господь!» и уплыла из кухни по сточному жёлобу. На следующий вечер она опять вернулась и задавала все те же вопросы. И на третий вечер тоже. Тут уж коваренок не вытерпел, пошел к королю и рассказал ему все. Король все сам захотел увидеть. Пошел на следующий вечер в кухню и чуть только уточка высунула голову из жёлоба, он взял свой меч, да и обрубил ей голову. И обернула с уточкой девицы красавицы, как две капли воды на ту картину, похожей, которую писал с нее брат. Король очень обрадовался, а так как красавица стояла перед ним мокрешенько, то он приказал принести чудные одежды и нарядил ее в них. Тогда и рассказала ему красавица, как она была хитростью да коварством обманута, и как потом в реку сброшена, и первая просьба ее была, чтобы брат был выпущен из змеиной ямы. Исполнив эту просьбу красавицы, король пошел в свои покои, где сидела старая ведьма, и спросил, чего заслуживает та, которая вот так-то поступила. И рассказал все случившееся. Та была так ослеплена, что и не поняла, о чем речь. Ту злодейку, сказала старая ведьма, следует раздеть до нога и посадить в бочку гвоздями утыканную, и в ту бочку впрячь лошадь и пустить ее, куда глаза глядят. Так король приказал поступить с нею и ее черной дочерью. Сам же он женился на белой и прекрасной невесте и щедро вознаградил верного брата, наделив его и богатством, и знатностью.